Евгения Кретова. «Когда проснётся Игоша». Серия пятая. Полудница и ночница. Обед разрушает смерть. Милиция, затаившаяся у ручья, ахнула, прикрыла рот ладонью. Прижавшись к земле, обратилась вслух. Она давно поняла, что эти двое Мара, предупредившая ее и отправившаяся защищать Купаву, и чем-то похожее на нее не то парнишка, не то бодрый старичок, говорят о ней и о Купаве. Из сказанного выходило, что старая Мара их обманула. Она взяла больше, чем договаривались. Она взяла все. И вернуть назад не получится. Более того, у них еще две ночи, которые им вряд ли пережить. В ушах пульсировал страх. К горлу подступала дурнота. Милиция слушала. Умерев, человечки окажутся в том мгновении, когда давали слово. Тихо говорила Кхарана. Память о прожитых бедах не должна позволить им повторить ошибку. И нить прервётся. Малюта обрадовался. «Так это же хорошо! Им надо бы Мара посмотрела на него с тоской. «Не понял ты. Помереть они должны. Обе. После всего, когда они вернут свое, все одно. У них останется меньше года. Просто проживут они его, как было мокошью задумано. И умрут в тот же день, что и нынче. Каждая при своем». Малюта поник, подумав, предложил. «Пойдем к Лисьяру. Совет держать будем». Как-никак хозяин учеником еги служил, знает по боли нашего. Он поднялся и, подобрав котомку, протянул руку Маре. Та смотрела на нее с удивлением и тревогой. — Ну же, пошли! Мешкать нельзя! Слово даю, лисьяр не обидит! Мара не слишком верила в этом. Прежде с хозяином домового дружба не сложилась, но поднялась, сама, не приняв помощь домового. Вместе, один держась с солнечной стороны тропы, другая — тени, они пошли в сторону Аркаима. А милиция осталась. Она услышала главное. Чтобы вернуть всё назад, им нужно умереть. «А как же Зарина?» Она с тревогой посмотрела за пригорок, где, укрывшись ворохом опавшей листвы, задремала от усталости Купава. А на животе её спала новорождённая дочь, Та, которую они невольно обрекли на мучения и страшную смерть в руках нечисти. Та, чью судьбу прямо сейчас придет могучая мокаш. Милица вспоминала тот роковой вечер и ночь, пытаясь понять момент, когда они ошиблись. Получалось, что с самого начала. Не стоило меняться судьбами. Не стоило гневить мокаш, Не стоило вступать в сделку с нежитью. Она набрала во фляжке воды, умыла лицо и посмотрела на небо. На нём собирались тучи. Ночь будет тёмная. Они купавой думали укрыться в доме у оврага, надеясь, что там их нечисть не найдёт. Из подслушанного выходило, что напрасно. Получалось, нет у них ни защиты, ни укрытия. За кустами послышалось шевеление. Запищал, проснувшись, ребёнок. Милица подхватила свои пожитки, вернулась к подруге. Та, мирно улыбаясь, смотрела на дочь, любовалась ею. Увидев милицу, встревожилась. «Что ты? На тебе лица нет?» Милица присела на край расстеленного плаща. Она не хотела говорить, но и умолчать не могла. Рассказала все. И чем больше она рассказывала, тем сильнее округлялись и наполнялись ужасом глаза подруги. Та прижимала к груди Зарину, качала головой. «Я ее не отдам. Сама сгину, но ее не отдам!» «И что она, сиротой расти будет? Без отца, без матери?» Милица покачала головой. «Да и слышишь ли ты, три ночи нам надо отстоять с ее рождения. Одну отстояли, еще две. И коли в первую ночь мы с Олью от нежити избавились, на вторую они будут хитрее». А значит, и нам что-то новое надо придумать. Что? Если вся нежить за нами охотится...» Голос Купавы дрогнул. Из-под ресниц скатилась слеза. Упала на грудь, оставив после себя темный след. Милица проследила за ее падением. Успела заметить, как в слезе блеснуло солнце, ослепило белой искрой. Ответа на вопрос Купавы Милица не знала. Подслушанное в лесу легло тяжким грузом на плечи девушек. Тень неизбежного лежала на их лицах. Молча поделили они хлеб, молча испили воды. Обе старались не смотреть друг на друга. Отводили взгляды. Да только сколько ни тени, решение принимать надо. Солнце поднялось высоко. Вечер неуклонно приближался. А за ним вторая ночь. И этой ночью им придется снова встретиться со старой Марой. Снова придется сразиться с ней. И схватка эта может стоить им жизни. Купава, накормив дочь, укутала ее. Спросила с надеждой. «Может, к аптекарю тому пойдем, о котором Мара говорила?» Милиция об этом тоже подумала. Только верно ли на чужие плечи перекладывать свою беду? Не за то ли они уже поплатились? В слух же сказала о другом. «Ты думаешь, он за нас в бой вступится? Да и верно ли о нем домовой думает? Что, если в ночь прогонит? Что, если у него свои сделки с нежитью?» Покачала головой. «Нет, не будет в том толку. Сами мы с тобой в беду попали. Сами и выход найти должны. Недаром Мокош наказала нас изгнанием». Она решительно поднялась. «Пойдем». «Кажется, я знаю, как мы переживем эту ночь». Малюта брел в сторону дома. Голову опустил низко, задумался. А потому не сразу заметил, что Кхарана отстала. А когда заметил, сперва остановился, позвал. Таня откликнулась. Тогда домовой вернулся назад и нашел ее развилки. Кхарана стояла и смотрела, как свет и тень соприкасаются. «Чего ты тут?» Малюта встал рядом, посмотрел на тень, рассекавшую лесную тропу. «Если, давшее слово, ее подруга умрут, что станет с младенцем?» Она перевела взгляд на домового и сама ответила на свой вопрос. «Он станет неприкаянной душой. Варза выпьет отпущенное ему время и станет смертной. Одна жизнь за другую». Малюта кивнул. Ты сказала, что вернуться они в тот миг, когда свершался обед. Значит, дитя не родится. И что с того?» Он понимал, что история скверная при любом раскладе. Харана вздохнула. Посмотрела на него с сочувствием, как смотрит на неразумное дитя. «Короткий миг, когда настоящее не изменено, а прошлое еще не переписано. Этого мига достаточно, арзе чтобы забрать дитя. Но если ребенка увести, то и смерть, давшая слово, окажется ненужной. Понимаешь? «Хочешь выкрасть дитя?» Тут пришла очередь Малюте усмехнуться. «Да ты, Мара, так давно рядом с мертвяками живешь, что позабыла, верно, что она мать тому младенцу. Она зенки-то тебе повыцарапает, если подойти рискнешь». Так кто, я? А тебя они не боятся. Вон ты какой!» «Живой!» Мара упрямилась. «Ты подойдешь и заберешь дитя. Припрячем. А завтра, как третья ночь растает, вернем. Варза пока вызнает, что дитя при матери нет. Сыскать его не успеет. Значит, и давшую слово ей незачем убивать!» Малюта фыркнул. Так себе затейка!» Он прошелся вдоль тропинки, подставляя теплому еще солнцу плечи. А ну как Кварзовый чует, что дитё у нас, и кинется за нами вдогонку. Что делать станешь? Что мы с тобой, супротив полчищ, призванных Варзой, сумеем?» Он ещё раз прошёлся, потом остановился перед Хараной, сказал твёрдо. «Их надо защитить. Всех троих. И дождаться исхода третьей ночи. И это мы с тобой вполне сумеем сделать». Харану будто к нём опалило сказанное так просто «мы». «Будто они с друзья, будто заодно!» Он продолжал. «А чтобы этого добиться, мы с тобой шли к моему хозяину!» Мара не шелохнулась. Но в словах домового было много истины. Так много, что спорить к Харана не решилась. Она не знала наверняка, что чует Варза, знает ли при матери дитя или нет. Но то, что сильнее всего защитит дитя материнская любовь, сомнений не вызывало. Кхарана прошептала. «Обряд Варзе дорого обошелся. Она за него бессмертием своим заплатила. Понимаешь, к чему я клоню?» Малюта, ошеломленной словами к Хараны, кивнул. Мара запрокинула голову, посмотрела на солнечный диск. «Надо защиты просить у того, кто сильнее Мар, кто ни дня, ни ночи не боится». Купава жалась к стволу. Страха не было. Он прошел давно, еще днем, когда милиция поделилась своим планом. «Ты ума лишилась!» Охнула тогда Купава, прижав к себе крохотную дочь. Та поморщилась, приоткрыла глаз, но просыпаться отказалась. Купава понизила голос, баюкая младенца. «У нас ничего не получится. Надо идти в скит. Тамошний волх вселен в чародействе. «Под его защитой схоронимся, а уж потом решим!» Милица посмотрела в темнеющее небо. «Не успеем мы. Пусть!» Купава согласно кивнула. «Добраться до капища, до наступления темноты они вряд ли успеют. Пойдем за помощью к тому аптекарю! Его дом рядом!» Милица отвела взгляд. «А ежели не пустит? Ежели не захочет с нечистью бодаться?» Она перевела взгляд и посмотрела с окором. «А ежели в сговоре с ними? Не успеем тогда подготовиться. Считай, нежить победила нас тогда». Купава простонала, запрокинула голову, не зная, каких богов молить о пощаде. Милица мрачно огрызнулась, поднимаясь. «Некого молить. Сами от богов отвернулись. Так идёшь?» Она стояла, устала, опустив плечи. Седые волосы обрамляли молодое и непривычно серьёзное лицо. Взгляд был суровый, губы решительно сжаты. В ней так сложно было угадать прежнюю тихонью милицию. Много лет они знают друг друга. Прежде милиция с батюшкой и матушкой приезжала в Аркаим на ярмарке, Иной раз, когда отец собирался за товарами в Персию, оставались в Аркаиме на всю зиму. И тогда девочки часто играли вместе, бегали кататься на санях, строили снежные крепости, и не было веселее и добрее друга, чем милица И сейчас Купаве не на кого положиться, только на нее. Устала, вздохнув, не стала больше припираться, доверилась подруге, поднялась. Перехватив удобнее дочь, кивнула, хотя план милиться Купаве ох, как не нравился. Им нужно было перебраться через речку Званку и добраться до Сухой горы, что стояла посреди боровьего леса. А там, забравшись на вековой дуб, переждать ночь. Купава, вопреки заверениям подруги, была уверена, что ни водная преграда, ни высота столетнего дуба не схоронят их, боялась остаться посреди леса ночью. Милиция же твердила, что нечисть их не найдет, ледяные воды звонки спутают следы. Да и сама нежить прочно связана с землей, добраться до сухой горы не сумеет, потому что не их это земли, Стараясь держаться солнечной стороны, они нашли плот у заводи и перебрались на другую сторону, уже потемневшие из-за холодных ночей звонки. «Ишь, как зырят!» — прошептала Купава, всматриваясь в иллистые берега, укрытые высоким в человеческий рост рогозом. Милица оттолкнулась от берега, проследила за ее взглядом. В тени ивы, золотисто-красные ветви, которые спускались к самой воде, прятались русалки. Взгляды их горели зеленым огнем. В волосах запутались потемневшие водоросли. «Зарину береги!» — прошептала милица, заметив, как одна из русалок ушла под воду. Так и есть. Предчувствие не обмануло ее. Русалка подплыла к плоту. Какое-то время плыла рядом. А как только плот коснулся илистого берега, укутанного тенью ветвистого дуба, бросилась к плоту, и прежде чем девушки успели ступить на твердую землю, опрокинула его. Милица ахнула, выронила корягу, служившую ей веслом. Зеленая вода сомкнулась над ее головой, сковала легкие ледяной коркой и потянула на дно. Наверху, над зеленоватой мутью раскрылся многолапый цветок солнца. Его тонкие слабые лучи пробивали речную мглу только у самой поверхности, оставляя илистое дно тонуть в чернильной синеве. Руки потяжелели, ноги стали неловкими и неповоротливыми. Но милица барахталась изо всех сил, не обращая внимания на миллионы иголок, пронзивших тело, от которых казалось, что вода стала кипятком, а сама милица варилась в ней заживо. Она тянулась к свету, удивлённо неожиданной глубине звонки. Водоросли касались голых лодыжек, Обвивали щиколотки и увлекали на дно. Милица боролась с оставшей живой водой, рвалась на поверхность. «Купава!» — пылала в голове. Подруга с ребёнком, ей в сто раз сложнее выплыть. Милица вглядывалась в речную муть, перебирала невесомые солнечные канатики, пробивавшие водную толщу, но подруги не видела. Злость на себя и обворовавшую её малахитницу, укравшую её жизнь, молодость и удачу, На мгновение предала сил. Милица высвободилась из ледяных тисков, вынырнула на поверхность и вдохнула сладкий от прелой листвы воздух. Взмахнула руками. На берег. Каждую клеточку тела пронизывала ледяными иглами. Милица била руками по воде, оглядывалась. Перевернутый плот покачивался на волнах. Купавы не было. Милица подобралась ближе к берегу, встала на ноги. Дыхание сбивалось от холода, Зубы стучали, плечи сводило судорогами. Страх, желание жить гнали прочь из воды на сушу. «Купава!» — крикнула. Голос полетел над чёрной водой. Смешался с омутами, будто речка звонка его проглотила. Милица попятилась к берегу. Встала на цыпочки. Чуть правее почудилось движение. Не тень, скорее её отголосок. Милица бросилась на глубину. Не рассчитывая увидеть что-то в мутной и обманчиво спокойной воде, она зажмурилась и, широко раскрыв ладонь и растопырив пальцы, шарила в воде. Нащупав, что-то потянуло наверх, что-то длинное, будто верёвка. Она намотала его на запястье и изо всех сил дёрнула на себя, надеясь, что не пытается вытащить со дна речного русалку или самого водяного. Вода снова на миг сомкнулась над её головой. Её оглушила тишиной. Ругом зеленая муть. Дно снова ускользнуло из-под ног, снова потянуло на глубину. Легкие сдавило. Казалось, не вода вокруг, а лед. Колкий и злой. Он обволакивал руки, щекотал ступни и забирался глубоко, под самое сердце. Милиция распахнула глаза, посмотрела на свою руку. На нее была намотана коса купавы. Сама же девушка отбивалась ногами сразу от трех русалок, одновременно прижимая к груди, кричавшую во все горло малютку. «Нашла!» Крик застрял в груди. Выдохнула. Кто-то полоснул по руке. Острая боль внезапно согрела и придала сил. Милица дернулась, оттолкнулась от вязкой воды, широко расставила руки и ударила ногами по воде, возбивая мутное дно, Была мутеил. Она тянула руки к солнцу, хваталась за его несмелые лучи, пока не почувствовала в руках камыши. Отплёвываясь и ругаясь, она карабкалась на мелководье. «Ещё одно, казалось бы, последнее усилие, и вот она, твёрдая земля!» Пихнув локтем подкравшуюся нежить, та завизжала неистово, горюя, что упустила добычу. Она толкнула Купаву к берегу. Кто-то удерживал её саму, не пускал на берег. У милиции сил выбраться не осталось. Лёд заполнил её всю. Перед глазами мелькали зеленые волосы русалок. Речная, потревоженная схваткой вода окружила со всех сторон. Милица падала на дно. Солнечный острокрылый цветок распускался и гас над ее головой. Она любовалась им. «Отстраненно, как любуются давно знакомым, что навсегда останется с тобой». Внезапно дно отступило, русалки отпрянули. Кто-то выхватил ее из пучины и вытащил на берег. Больно ударил по щекам. «Очнись, милица! Не время умирать!» Купава, мокрая до последней нитки, оказалась над ней и хлестала по щекам, растирала лицо, руки и плечи подруги, переворачивала то на бок, то на живот и била, била по щекам, по спине. Милица сперва почудилась, что ее окунули в кипяток. Так ослепляюще больно стало а потом, что проткнули разом сотни раскалённых игл. Боль привела её в чувство, не особенно церемонясь. Девушка закашлялась, с трудом села. Оттолкнула слабой рукой Купаву. Сперва посмотрела на речку. Её воды оказались спокойны и безмятежны, если не замечать зелёных огоньков и злобного шипения в камышах. «Убираться отсюда надо!» — прохрипела она и посмотрела на Купаву. «Как Зарина!» Лучше, чем мы с тобой, но продрогла до нитки. Вода-то уже больно студеная. Девочка ворочалась в мокрых пеленках. От них, нагретых жарким солнцем, поднимался тонкий порог. Купава подползла к дочери. Подняться на ноги не получалось. Стянула мокрые пеленки, положила на нагретый полуденным солнцем камень и укрыла ребенка ворохом сухой травы. Растерла тонкие ручки, пяточки девочки. Та орала до хрипоты на всю округу, но вскоре устала, пригрелась и затихла. Тогда Купава поднялась, сняла с себя платок, выжила его и резко стряхнула несколько раз. Расстелила на солнышке, на ветках. Сорвала теплую кофту, рубаху и юбки, разделась до нога, выжимая и вытряхивая все свои одеяния и развешивая на камнях, на ветках, раскладывая на камнях. Покосилась на подругу. «Надо высушиться. Солнце сядет, сразу холод придет. От него скорее помрем, чем от нечисти». Купава была права. И надо было торопиться. Они и так задержались на реке, а еще до Сухой горы добираться. Только милиция не знала, есть ли теперь смысл туда идти. Она надеялась, что их побег останется незамеченным. Это выиграет им время и запутает следы. Теперь о том, где они пересекли звонку, знали русалки. Считай вся нежить. Догадаться, зачем и куда они так торопятся, много ума не надо. Их будут ждать у сухой горы. И чем больше она думала об этом, тем отчетливее понимала, что так и будет. Поднимайся, чего ты? Купава замерла. Выжив и тщательно вытряхнув исподнюю рубашку, она надевала ее. Тонкая ткань уже не липла к ногам, но стройное и сильное тело подруги светилось на солнце. Она присела перед милицей, положила руку на ее плечо, заглянула в глаза. «Что ты, милая? Разденься и высуши платье! Согреемся!» Милиция заправила за ухо седую прядь. «Они знают, что мы перешли реку. Знают, куда идем». «И что?» Купава улыбнулась. «Никто и не думал, что нам удастся спрятаться от них. Унежите кругом свои соглядатые. Вон хоть вороны, хоть анчутки». Да и не думаю, что та старая Мара не чует, где мы с тобой. Она вздохнула, посмотрела на дочь. «Спасибо тебе, милица. Так много, как ты, никто для меня не делал». Она порывисто обняла подругу. «Прости меня». Милица отшатнулась. «За что?» «За то, что этот год была счастлива. Я тебе позабыла, что не помогла, когда была в силах. Кто знает, может, помоги я тебе тогда». Не закрою глаза на твое несчастье, не сидели бы мы с тобой посреди леса, обездоленные и гонимые всеми ветрами. Милиция не решилась признаться, как черная зависть гладала ее от одного взгляда на счастливую и влюбленную Купаву. Девушки так и сидели, глядя друг на друга. Каждое было чего стыдиться за истекший год. Каждая чувствовала вину. За зависть или безразличие, не все ли равно? И в сердце каждой тлело червоточина. Что если? Что если бы одна вовремя помогла? Что если бы другая сказала «нет»? Что если бы они не пришли в тайные ряды? Сожаление — страшный, безжалостный враг. Не отпускает даже во сне. Колит, режет и сжет похлеще огня или меча потому что от огня или меча можно увернуться, а от сожаления нет. Раз поселившись, оно навсегда останется в груди. «Надо идти», — прошептала милиция, очнувшись первой. Поднялась. Они как могли быстро высушили одежду, и, подобрав крепкий позах, милиция первой ступила на тропу в сторону Сухой горы. Та торчала верхушка из леса, сверкая камнями. «Говорят, там логово Малахитницы», — проговорила Купава. Она шла следом. Дочь сыто посапывала на ее руках. «Блаженное неведение не знать, какой ценой достается твоя жизнь и свобода». Милица усмехнулась. «Не слушай сплетни. Я точно знаю, что каменной девки там нет». Она подумала об отце. «Если ей удастся все вернуть, как было, вспомнит ли он ее?» Вернется ли в их дом радость? Потери денег и товара теперь казались такой мелочью. Милица сама не понимала, зачем пошла просить нечисть вернуть им богатство. Что значили они в сравнении с тем, что она в итоге потеряла? Сейчас милица понимала, что отдала бы все на свете богатство, чтобы просто быть дома, рядом с сестрой, отцом и кормилицей, чтобы Прасховья рядом ворчала да подбивала на всяческие глупости. Горлу подступил колючий едкий комок, перехватил дыхание. Пришлось сбавить шаг и остановиться. Медленно по капельке пустить в легкие воздух, чтобы отпустило плотное кольцо, что сковало грудь. Она знала, что можно все вернуть назад, это главное. Надежда, хрупкая и несбыточная, помогла расправить плечи. «Все остановит смерть», — напомнил внутренний голос. «Да лучше смерть, чем такая жизнь», — пробормотала, хмурясь. Махнула рукой. Когда яркое осеннее солнце коснулось верхушек сосен, они уже были у подножия горы. «На самый верх надо б найти», — решила милиться. Купава не спорила. Она так устала, что мечтала скорее завершить приготовление и хоть немного поспать. Что готовила сегодняшняя ночь, никто не знал. Дочь посапывала на руках. Совсем крошка. Ей нужно-то было, что материнское тепло и капелька молока. Купа во нежностью смотрела на дочь. Узнавала в ней черты богу мира. Прислушивалась к себе. Она в самом деле любила его. Месяцы вдовства не уменьшили тепло, что горело от воспоминания о муже. Девушка тихонько вздохнула, перевела взгляд на седую голову подруги, шедшей вперед с упрямством медведя, ломая бурелом и цепляясь за колючие еловые ветки. Купава думала, что милица дала ей гораздо больше, чем понимает. Она дала ей возможность нести в груди этот огонек. «Не отставай!» — крикнула милица с вершины горы. «Хочешь, я понесу зарину? Ты отдохнешь!» Купава мотнула головой, переложила дочь в левую руку, упрямо двинулась вперед, а когда они взошли на сухую гору, обернулась, и медленно, будто нехотя, выдохнула. Долина оказалась как на ладони. Рыжий покров Боровьего леса, тонкий дымок над речкой Званкой и Аркаим, окрашенный золотом бублик. «Вон на том дубе укроемся», — предложила милица, указав на высокое раскидистое дерево. Пучек на нем еще не было, но ветки такие густые. Купава уже не стала спорить. Связав между собой платки и свои кофты, Они сделали люльку, которую подняли на дерево. Затащили на излученную осеннюю листву, ветки для тепла и чтобы укрыться. Сами по очереди, помогая друг другу, взобрались и устроились на ветках. Широкие и извилистые, они сплелись в некое подобие корзины. Плотная, еще не опавшая золотая листва старого дуба служила отличным укрытием. Спрятавшись под прелой листвой, девушки угрелись, и решили разделить скудный ужин. Хлеб после купания в реке размок, но всё равно сгодился для нехитрого пиршества. Солнце садилось за горизонт. Царапнув верхушки деревьев, оно забирало с собой тепло и остатки света. Тени ожили, удлинились, то здесь, то там сновали зверушки, завершая дневные заботы и прячась в норах. «Как думаешь, они скоро придут? — спросила Купава. Милица пожала плечами. — Не знаю. Чем ближе к рассвету, тем лучше. Люба было бы, если бы и вовсе не явились. Несказанным осталось то, что соль, которую они несли с собой, осталась в реке. Защищаться им теперь нечем. Значит, их оружие — тишина. Милица с сомнением посмотрела на Зарину. Как бы не заплакала посреди ночи. Милица смотрела вдаль, в сторону реки, откуда могла явиться нечисть к подножию горы. Серебряная звезда взошла высоко, светила ярко и равнодушно. Вокруг было тихо. Ни птица не вскрикнет, ни зверь не пробежит. Боровий леса спал. Рядом, обняв дочку и свернувшись в клубок, подрёмывала купава. Во сне она улыбалась. Холодные тени скользили по ветвям, похолодало. Плотнее закутавшись в платок, милица устроилась поудобнее и принялась ждать. Покрытые осенне ржавчиной ветви покачивались на ветру, сливаясь в скрипучее неспокойное море. Деревья вздыхали, переговаривались тихо. Где-то далеко за рекой ухнула сова. Милица встрепенулась, но вскоре снова успокоилась. Лес жил своей жизнью. Сама не заметив, девушка задремала. Казалось, всего на миг. Её толкнуло в бок Купава. Милиция распахнула глаза. «Тихо!» Голос Купавы прозвучал у самого уха. И оказался тише ветра. «Они здесь!» Милиция огляделась. Вес всё так же вздыхал и постановал от ветра. Но что-то неуловимо изменилось. Смолкали птицы. Земля стонала, а из образовавшихся провалов, будто из гнойных ран, лезла нечисть. Голодные, жуткие в свете серебряной звезды, измученные злобой и вечным голодом, они несли смерть, тлен и страх. Собирались черным туманом у корней, выплескивались потоками, воем сообщая округе, что взяли верх над тихой полуночью. Купова осторожно посмотрела вниз. Мара неспокойным потоком копошились внизу, выискивая своих жертв. «Лучше! Ищите лучше!» — хрипела старая Мара. Купава узнала ее. Она стояла, укрытая от света серебряной звезды, под соснами. Никто из тварей не смотрел вверх, и это спасало девушек. Они переглянулись. Милица вложила пальцы в ладонь Купавы, чуть сжала их. Указала взглядом на Зарину. Девочка спала, но если она проснется и закричит, их обнаружат. Каждая минута отодвигающая обнаружение — надежда на спасение. лохари ищите их, дармоеды!» — рявкнула Мара, приглашая голодные тени проклятых. Купава зажмурилась. Только не выдать себя, только не закричать. Недавний ужас, испытанный ею, уже рвался наружу. Дыхание перехватило. Милица, заметив неладное, тихонько прижалась к ней. Обняла руками, будто крыльями укрыла. Ч -ч -ч. Лишь бы не прознали, лишь бы не увидели. Укромное место, прикрытое из земли и с воздуха, дарило надежду, что девушкам удастся пережить эту ночь. Заворочалась Зарина. Купова отвлеклась на нее, забыла о нежити. Принялась кормить. А сама к дочери прижалась. Глаза прикрыла и покачивается в такт ветру. «Где вы?» — бесновалась старая Мара. Купава и милица, взявшись за руки, не отзывались. Холод, пришедший вместе с нежитью, сковывал их ноги, пробирался под платки и кусал, кусал неистово. Они терпели. Вскрикнуть, пошевелиться — всё равно, что сразу умереть. Купава думала о дочери, чью судьбу она невольно подставила под удар. Кто бы сказал ей прежде, что мать и дитя, будто иголка и ниточка, тянутся друг за другом и связаны воедино? А именно так и оказалось. Милица думала об отце. Выбраться, отмотать всё назад и не допустить, чтобы каменная девка его околдовала. Пусть в бедности, но вместе, с любовью в сердце и с лаской в голосе. Вот истинное счастье, вот подлинное богатство. «Ох, если бы ей подарила судьба второй шанс!» Она сдаила дыхание, представляя, как всё могло бы иначе сложиться. Над девушками кружил иней. Злой, принесённый из распахнутых ран междумирья. Он, в отличие от Мары, прочей нежити, сновавшей внизу, их видел. И стоило только старой Маре обратиться к нему, участь девушек была бы решена. Но Мара не спрашивала. А иней говорить по собственному желанию не умел. «Ищите!» — шипела в бессильной злобе старая Мара, прочесывая лес и окрестности сухой горы. У корней старого дуба копошились и Гоши. Подслеповато шарили короткими уродливыми руками-копытами, устраивали свары с лухарями. В неистовстве кусали за ноги вурдалаковые и оборотней. Милица смотрела на светлеющее небо и не верила, что удача улыбнулась им. Их секрет не раскрыт. Они пережили вторую ночь. Почти пережили. Вот она, малиновая кромка над аркаимом. Она окрасила чернотой последние тени, погладила верхушки деревьев, прогоняя ночной холод и поднимая небо. Купава улыбнулась, приоткрыла глаза, почувствовав, как солнечный луч коснулся ее щеки. «Рассвет», — прошептала она. Нечисть тоже чуяла, что время ее истекло, бесновалось сильнее. Старая Мара визжала, била приближенных тощими кулаками, пинала ногами. милиса смотрела на нее и беззвучно смеялась с неожиданно легкой победе. Она думала, что придется принять бой, неравный и безжалостный. А оказалось, что ей удалось перехитрить старую Мару. Варза подняла глаза, словно почувствовав ее взгляд. Глаза ее темные, без белков, омуты округлились. В нем ярости подняла она костлявую руку выпростав длинный палец. Вижу их, вон они на дубе. Мгновение тишины, разбившееся истошным воплем. Мары бросились к ним. Купова взвизгнула, подскочила, качнулась на затекших и окоченевших от холода ногах и едва не выронила дочь. Малышка выскользнула из ослабевших рук и полетела вниз, в живое море из нечисти. Милица успела перехватить Купаву. Купава в одно мгновение перехватила дочь и прижала к себе. Ногой пнула уже почти поднявшуюся к их укрытию Мару. «Наверх!» — скомандовала милиция и подтолкнула Купаву на одну из веток. Они карабкались по стволу вверх, к маковке. Смрадное дыхание и голодные визги Мар за их спинами. Ветви качались под тяжестью тел, скрипели и ворчливо переговаривались. Царапая руки, забивая занозы под ногти, девушки карабкались всё выше. Милица прикрывала и подталкивала перед собой Купаву. «Быстрее!» — просила она. Выше по толстым изогнутым веткам, надеясь, что утро наступит раньше, чем их изловят. Ветка раскачивалась. Мары лезли, толкаясь и опрокидывая друг друга. Менее удачливые срывались, и с визгом падали вниз, в живое копошащееся болото. «Лухари!» — позвала Мара. Будто воевода она руководила своим войском, словно владычица, командовала подданными. Ветку, к которой приникла Купава, окружили голодные твари, потянули к ней лапы с когтями-саблями, взвыли зло и остро, распахнули зловонные пасти. Купава ахнула, укрыла собой ребёнка. Её спину рвали, пытались поднять, Холод просачивался под живот, надеясь одурманить. «Прочь!» — милиция сняла с ноги ботинок, бросила в лухарей. Часть из них перекинулась на неё. Они уже раздявили пасти, намереваясь проглотить девушку, когда заплакала Зарина. Почувствовав испуг матери, приняв его как за свой, она зарыдала звонко, протяжно и отчаянно. Так громко, что её плач, подхваченный ветром и лесным эхо, долетел до аркаима и вернулся обратно рассекая тела лухарей разметая их в прах а солнце бросившись на выручку катилось по полям и лугам расплескивая утро и разгоняя тени лухари падали черным дождем на мар путали их ряды а солнце добравшись до самого высокого дерева в округе переместило его макушку в яркий оранжевый круг оградив от нежити не пущу Будто говорило оно. «Идите прочь!» Мары пятились, забирались в свои норы. Последний неохотно покачиваясь и со злостью поглядывая на небо, забралась в Арза, успев погрозить ему. «Утро!» Выдохнула милица. Купава дышала тяжело. Устала, вытерла со лба холодный пот. Она промолчала. Им предстояло выдержать, Ещё одну ночь. Они успели только спуститься с дерева, как рядом услышали движение. Встрепенулись, вжались в ствол. Купава прижала к груди зарину. Из темноты к ним шагнула девица, словно ночь прекрасная. Длинные волосы по траве скользят, чёрный сарафан серебром расшит, глаза ясные, тёмно-синие. Вы Выстояли, значит. Она улыбнулась, но на солнечный свет не вышла, осталась в тени. А мы думали, успеем или не успеем? Кто ты? Прочь уходи! – крикнула милиция. Незнакомка рассмеялась. Чёрный ворон присел ей на плечо. А мне говорили, что девицы вы умные, слову вежливому обученные. Она деланно скривилась. Девушки переглянулись. «Видно, напрасно я такой путь проделала». И она развернулась к ним спиной, будто собираясь уходить. полна сестра!» Совсем рядом, у границы тени раскидистого дуба, появилась светлолицая красавица. Взгляд горящий, платье яркое до слепоты, и золото по плечам рассыпалось. «Не шути так с ними, неужто не видишь, страху натерпелись?» Купава дернула милицу за рукав, шагнула назад. Прошептала на ухо подруге. «Знаю я, кто это!» Милица согласно кивнула. Она тоже догадалась. Сестры-полудница и ночница сторожить их пришли. «Зачем мы вам? Вы же с людьми живете. А смертоубийству помогаете свершиться!» Демоницы приглянулись, рассмеялись. «Акхарана о вас лучше сказывала», — сказала полудница. Ее огненно-золотые волосы подхватил ветер, расправил, будто крылья волшебной птицы. «Кхарана?» Милица повернулась к подруге. «Так звали Мару, что советовалась с домовым. Они хотели нам помочь. Им И хотим...» Ночница зевнула. «Но если вы сами хотите с Варзой воевать, то мы пойдем. Я спать хочу, сестра» и она расправила за спиной чёрные беззвёздные крылья. Полудница остановила её. «Погоди, не справятся они без нас. на права. У этой?» — она указала пальцем на милицу. «Жизнь почти до дна испита. У второй руки-ноги повязаны. Не мудрено, что вас старая варза нашла». Ночница прислонилась к дереву, лениво погладила ворона на своём плече. «Тогда пошли в нашу нору». Они брели по тропе. Полудница по солнечной стороне. Ночница, прячась под рыжими кронами. «Батюшка рад будет», — говорила полудница, обращаясь к Купаве и милиции. «Зато матушка по головке то не погладит». Ночница мрачно вздохнула. Купава переглянулась с милицией. «Так, может, не стоит нам к вам в нору идти?» и услышали смех в ответ. «Нора!» — смеялась полудница. «Так сестра говорить может, а ты не смей, не то батюшкиного гнева испробуешь». Они вышли на лесную опушку. Аркаим остался справа, сухая гора слева. Солнечный диск тонул в синеве. Ночница поежилась. «По что с тобой пошла? Надо было в тереме отсиживаться. А теперь плечи сжет, голова муроком заполняется» а мне, между прочим, еще вечернюю зарю вести, до речки льдом запечатывать». Она сварливо покосилась на сестру. Та лишь пожала плечами. «Тебе запечатывать, мне распечатывать. Много ли потеряется, коли на одну ночь останется, как днем было?» Ночница зыркнула на нее сердито, но спорить не стала. «Ладно уж, нынешняя ночь пусть теплой будет. Да только это в последний раз, больше ни минутки отсрочки». «Больно оно мне надобно!» Засмеялась полудница и подмигнула удивленные милиции, а, подхватив за локоть, на ушко прошептала. «Сама в постели нежится, не выгонишь, а я виновата!» И она снова тихо рассмеялась, побежала вперед. Послепительный блик метнулся за ней, будто привязанный на ниточке. Ее сестра цокнула языком. «Что, не ладите?» — спросила Купава, и вновь набежавшую убежавшую вперёд полудницу. Ночница пожала плечами. «Почему? Ладим? Вот попробуйте её обидеть и узнаете, есть между нас дружба или нет». И она улыбнулась. От той улыбки у девушек мороз по коже пробежал. Милиция оглянулась. Кромка Боровьева леса осталась далеко за спиной. Тропинка петляла по полю, а никакого жилья впереди видно не было. «Так на месте уже!» Ночница показала куда-то вперёд, где солнце касалось реки Званки и заливало золотом её воды. И сквозь золотые лучи проступили очертания терема. Стройные башенки и купола, узорные наличники, разноцветные стёклышки в окнах. И только увидели его девушки, как оказались на крыльце. «Батюшка верила, гостей привели!» — поклонилась ночница. Знаю, ведаю. «Угощай, красавец! Будьте как дома!» Голос Ярила, громогласный и глубокий, раздавался в головах девушек. С крыльца к ним бежала полудница. Золотые косы развивались на ветру. «Говорила же, батюшка рад будет!» Она повисла на плечи милиции, подхватила Купаву и, заглядываясь на крошку Зарину, потянула их к терему. Купава уперлась. «Не пойду я!» Она опасливо покосилась на замершую за спиной ночницу. Та криво усмехнулась и отвела взгляд. Милица в недоумении замерла. «Ты чего купала?» Та была бледна, испугана, но губы сомкнула в упрямую линию, тряхнула головой. «Не пойду. Дом Ерила не для смертных. Ступлю за порог и считай нет меня. из Зарины. Она порывисто выдохнула, сделала еще шаг назад. «А то, что будь ты живой, его бы я не увидела. Ты не подумала?» Голос суровый и сухой, будто гром перед началом бури раздался совсем рядом. А вскоре из тени, отброшенной ночницей на траву, выбралась из подземного мира, будто по лестнице, сама Марена. Глаза такие светлые, будто бельмами затянутые. Угольно-черный убор на голове посверкивает. Черная порча по земле волочится. Травы приминает. Посмотрев на гостей, полоснула по ним взглядом. Купава прижала к себе дочь, отшатнулась, милиться к ней и собой загородила. Марина криво усмехнулась. «Ишь, смелая какая, выискалась! Знаю я вашу беду, да. Кое-кто просил за вас. О том тоже ведаю». Девушки переглянулись. «Кто? Матушка с батюшкой?» — спросила Купава. Марина качнула головой. Она прошла мимо них, взошла на крыльцо. Стянула с рукава черную атласную ленту. Обернувшись, бросила ее на ступени. Та зазмеилась, распустилась, стала широкой. В ней проступил узор осенних трав, да неглубокая в этом месте зланки «Ступайте, брать что-то с к себя обидеть!» — скривилась она, и, поцеловав мужа в щеку, улыбнулась, заговорила совсем другим голосом. — А ты, дорогой муженек, ступай, небосвод освещай. Я за домом присмотрю, пирогов тебе испеку. Ерила взмахнув огненными крылами, ослепительным вихрем взмыл в небо. Небо сразу посветлело, стало ощутимо жарче. Марина поманила за собой девушек. — Идите, чего уж. Упрячу вас от гнева сестрицы да от козней Марк Она вошла в дом, оставив за собой открытую дверь. Лента, оставленная ею, змеилась и звала за собой. Меж лопатками толкнула ночница. «Идите, чего уж!» Она сказала, что если бы мы были живыми, то не увидели бы ваш терем. Обронила милица в задумчивости и посмотрела на подругу. Та, судя по мрачной морщинке на переносице, думала о том же. «Выходит, мёртвые мы?» Начница покосилась на подававшую ей знаки молчать сестру. «А коли и так? Что с того? И мёртвым во ночь отстоять придётся, судьбу Зарины отстаивать!» Она пожала плечами и вошла в дом. Полудница проводила её мрачным взглядом. «Не слушайте их. Дом вы увидели, потому что мы вам его показали». Прошептала, но губу закусила. Видно, неуверенно была и сама. Добавила. «Но жизнь у вас и в самом деле на волоске. А матушка помочь может. Может и не помочь. Мара кладбищенские ее твари. Но может и пожалеть дурость вашу. Тут как знать». Она потянула мне лицо за рукав. «Пойдем уже». Там батюшка пряников напек медовых, Ева Васильковый отвар сделала. Почаевничаем. Девушки, переглянувшись, сделали шаг к терему. Полудница шикнула на них. «Слово-то заветное скажите!» Поймав недоумение в глазах девушек, сокрушенно качнула головой. «Со своим пришла, со своим и уйду. Так всегда надо говаривать, ежели в дом входите, где духи хозяева» и ослепительно улыбнулась. В тереме оказалось прохладно. Здесь царил уютный полумрак. Плотные ставни чуть приоткрыты. Сквозь них искрилась ночь с одной стороны дома, ясный день с другой. Марина стояла на светлой стороне, махнула кому-то платочком, не иначе Ерила провожала. Умильно вздохнув, она обернулась к гостям. — Ну, сказывайте, как додумались вы судьбу свою оспорить, «Да сестрицу так прогневить, что та не вступилась за вас перед моими прислужницами». Девушки переглянулись, опустили головы. Купава прижимала к груди дитя, по щекам текли горькие слезы. Марина вздохнула. Она была грузной женщиной. Тяжелый многослойный наряд едва умещался в доме, будто занимая им все пространство. И хоть мила она была лицом и сдерживалась, то и дело фарфоровая белизна кожи трескалась, а взгляд темнел, заполняя чернотой радужку. Демоница прорывалась наружу. «Молчите!» — прошептала, и взгляд ее потемнел. «Что, что же хорошо? Значит, просить ни о чем не станете. Отсидитесь, да и ступайте с Варзой бодаться. Она младенца заберет и запьет его досуха, все ниточки золотые подберет и станет живой». «Ну, к слову, я б такой жизни, какую она себе уготовала, не пожелала бы. Да только сделанного не воротишь. Не отопрется Варза от плана своего. А значит, вас обоих уморит и за Арину себе заберет». «Не отдам!» Купава прижала к себе девочку. «Не позволю!» — милица нахмурила лоб. «Да смерти стоять стану!» Она поняла, Варзой зовут ту старуху, которые они пришли в тайных рядах марина же повеселела даже лицо стало гладким будто шелк ни тени неистовой силы что прячется под человеческой оболочкой так вар за того и желает дуречки вы человечки она запрокинула голову оголив кромку жемчужных зубов смеялась долго и всласть дом все больше остывал в нем отчетливо проступал запах грибной сырости и гнили По стенам ползли языки изумрудного мха. У Марены само собой сменилось платье. Одно из верхних покровов растворилось, оставив под собой одеяние, сплошь усыпанное сухими листьями. Но и оно сменилось, истлев на глазах. Марина осталась в платье землистого цвета. Синие змейки рек сверкали на нем. Леса раскрывались ржавыми бутонами. «Вы за стол садитесь!» — кивнула она девушкам. «Полудница, ну-ка собери на стол, а ты, дочь моя, ночница, сходи в покои мои, неси глубинную книгу». И пока одна дочь ухаживала за гостями, устроилась во главе стола. С любопытством посматривала за младенцем. «Имя-то дала?» — указала подворотком на сверток. Купава прошептала. «Зариной нарекла. Хорошее имя. Сильное». Марина задумчиво посмотрела на Купаву, перевела взгляд на Милицу. Та сидела рядом с подругой, тихая, будто только что не бросалась на царицу ночи, защищая Купаву. Поймав на себе ее взгляд, милиция еще ниже опустила голову. «Из-за меня это все. Я Купаву подбила. Знала, что батюшка ее замуж выдает, а она другого любит. Вот и решилась подговорить ее». Купава положила ладонь на ее руку. «Сжала. И потом шла, до да уговаривала вернуться. А я тебя будто на аркане притащила!» — усмехнулась та. «Так что не кори себя. Обе хороши!» Марина удовлетворенно кивнула. Ее взгляд стал отрешенным. Смотрел куда-то вдаль, за спиной девушек. Она взмахнула рукой, перелистнув неведомую никому, кроме нее, страницу. «Смотрю я, что сестрица Мокаш нарисовала!» Вздохнула она, наконец, и взгляд ее приобрел ясность. «Ведаете ли вы, что теперь вам придется умереть? И иного исхода нет». Девушки побледнели. Вздох, нечаянный, и легкий, словно перышко, сорвался с их губ. Марина проследила за ним, как тот упал на стол, как растаял прошлогодним снегом. Не подобрала его, хоть и хотелось очень. Но она слово дала, не обирать девушек. А слово Марины — закон. «И новой исхода нет», — повторила она, «потому что перепутали вы нити судеб своих, оборвали. А выправить это никак не получится». Милица вспомнила, что ей сказала Тамара, Харана. «Сказывают, что если умрём, что вернемся в тот миг, когда обряд свершался, и сможем отменить его. Несмело проговорила. Марина кивнула. «Все так. Только не просто умереть вы должны, а убить друг дружку. Такое вам сказывали?» Обе девушки качнули головами, сжались. У Купавы по щекам так и лились слезы. Ее подруга хмурилась и кусала губы. «Вот что!» Если пойти к Аркаиму, то можно найти то самое место, где вы слово обронили. То место хранит его след. Если поймаете его и дернете, будто за ниточку, и вырвите Варзу из Междумирья. В неурочный час сила ее невелика. Свет Ярила губителен для нее, а потому дам вам его склянку. Вылейте на голову Варзы. Слово разрушится. «Сами вы умрёте, тут ничего не поделаешь. Свет Ерилы сожжёт вас до головешек. Но Зарину от слова освободите. Тут девочку оставляйте. Полудница на заре, как всё свершится, отнесёт её вашей матушке и нянюшке. Воспитают. А я пригляжу, чтобы никто нечистый не тревожил её. Ладно ли?» Купа вас слушала и слезы ее сохли. В конце речи Марены она уже сидела прямая, как стрела. Смотрела с пронзительным гневом. «Нет, не ладно, матушка Марена», прошептала пересохшими губами. «Зарину я никому не отдам». Поднялись с милицией одновременно, вышли из-за стола. Ночница, прятавшаяся за спиной девушек, зашипела змеей. «Не веришь, значится!» Марина криво усмехнулась. Полудница зыркнула на девушек сурово. «Прости, матушка, но ежели иного выхода, кроме как умереть, у нас нет, то я сама отнесу дочь родителям и передам свое ей слово защитное. Спасибо за угощение, за кровь и за совет. Кто бы ни вступился за нас, здоровье ему и наша благодарность». Вечной радости ему и тепла. Золото ее слов вилось под крышей терема. Девушки отступали. Ночница смотрела на них, готовая броситься и перегрызть горло. Полудница жгла злым взглядом и шипела. Марина вскинула руку. «Пусть идут. Своя жизнь, свой выбор. Они его сделали». И в тот же миг Терем рассеялся. Девушки оказались посреди ржаного поля. Купава прижимала к груди Зарину. Девушки обнялись. «Что же мы наделали?» Плакала Купава. «Сколько зла! Знаешь, я ведь ведала, что творится что-то злое, но закрывала глаза, будто пелена. Знала, что тебе плохо, но отмахивалась, свое счастье берегла». Насговор с ведьмой пошла, заговоренную панку у нее взяла, чтобы от Игоши избавиться, что трезали меня, как только понесла. А панка та живой плотью питалась. И молчала я, не сжигала куколку, а лишь бы себя защитить. Она говорила быстро, заливаясь слезами. И милица понимала через слово, кивала и поглядывала на подругу с немой тоской и беспокойством. Умом бы не тронулась. Из за воротами Аркаима я оказалась, потому что изгнал меня князь Олег за ведьмовство, так что не защитит меня никто и в город не пустят. Милиция, сперва оробевшая от слез подруги, очнулась, погладила ее по спине. Ничего. О том-потом будем думать. Сперва до Аркаима дойдем, до след заговора попробуем отыскать. Знать бы еще, как он выглядит. Она задумалась. Ну, найдем. Они шли все дальше от терема Марены. Ночница и полудница летели рядом. Девушки слышали их платьев. Но стоило зайти в лес, как они отступили. Полудница обожгла напоследок милицу, вручила ей в ладонь горячий уголек. Милица спрятала его за пазухой. Солнце стояло высоко. Времени успеть до наступления темноты оставалось все меньше. Милиция Купава отправились короткой дорогой. Через Боровий лес, болотца, вернее всего пересохшее за засушливое лето и осень, и далее овражек. <музык> уже выйдя к окраине болотца, где деревья становились чахлыми, а земля глухой и топкой, они поняли, что болотца стоит обойти. Осень уже вовсю хозяйничала здесь. Чувствовался сырой и мглистый холод, который пробирался за шиворот. Пошли левой тропой, к овражку, по возвышенности. Тропа оставалась сухой, местами каменистой, а по краю дороги рос крепкий кустарник. Значит, тропа была безопасной. Обойти болотце, пройти вдоль овражка, и вот уже речка до стены Аркаима. Зарина тревожно морщилась, всхлипывала. Купава ее обнимала, баюкала. От болота поднимался туман. Неповоротливым зверем расстилался он над землей, шевелился лениво и угрожающе ворчал. Звуки, попадая в его прохладную вату, путались и теряли свои очертания, становясь на короткий миг продолжением этого тумана. Милица проходила вперед, проверяла дорогу, но старалась держаться поблизости с Купавой. Туман беспокоил ее. Она то и дело вглядывалась в его покрывало, улавливая под ним то зеленоватые огоньки голодных взглядов, то недоброе бормотание, а то и вовсе чей-то пугающий силуэт. Болото пугало. «Скорей бы его миновать», — шептала милица, поглядывая на подругу. Та, кажется, не видела ничего, не переставая любоваться крошкой дочерью, спавшей на ее руках. Отойдя на пригорок, милица всматривалась в молочную муть странные тени, что метались за кособокими елями и перекрученными стволами березок. «Что там?» — Купава подошла ближе. «Увидела кого?» «Нет». Милица постаралась, чтобы голос прозвучал уверенно. «Торопиться надо». Они снова пошли. «Знаешь, что я думаю?» — начала Купава. «Ежели нам удастся выстоять эту ночь...» Ежели получится отбиться от Варзы, то давай уйдем в домик лесника. Станем там жить, пока Зарина не подрастет. Я ее ремесло обучу. Бедствовать, как одна, останется, не будет. А как судьба ее сложится, так и сделаем то, о чем Марена сказывала. Она зателиво обошла обещание Марены, что свет ерилы, которое им предстояло обрушить на голову Варзы, Сожжет их самих до головешек. Милица перевела на нее взгляд. Заметила лихорадочный румянец, а потому спорить не стала. Усмехнулась уголком губ. «Надеешься дожить до старости?» Купа возмерла, на мгновение отвела взгляд, упрямо поджала губы. Слова не ложились на язык, но мысли ворочались тяжелым коконом. И с каждым часом становились все неподъемнее. Сердце заполнял страх. Купава не отозвалась. Ноги бесшумно ступали по мху. Где-то высоко над туманным покровом каркали вороны, считая мгновение до развязки. Милица подумала, «Еще бы пережить эту ночь». Купава же смотрела на дочь и молила, чтобы эта ночь скорее завершилась. Тёмная тень следовала за ними. Струилась, прячась под деревьями от случайного взгляда. Таилась под еловыми ветвями и кочками. Притаившись, глядела. Зелёные огоньки сверкали в полутьме. Отпускала от себя. А потом в пару прыжков догоняла и вслушивалась в биение живых сердец. Ближе к изгибу болотца, где топь подходила к самому овражку, а путницам пришлось бы перебираться через хлипкий мосток, она их обогнала. Нырнула в чёрную воду и затихла. Когда девушки подошли к мостку, ряска над головой твари уже затянулась. Первая через мосток перешла Купава. Следом за ней — милица. Едва она ступила на мосток, ряска качнулась, потревоженная кем-то. Милица не успела вскрикнуть, когда что-то схватило ее за щиколотку и рвануло вниз. Хлипкий мосток накренился Купава рядом вскрикнула и схватилась за поручень. Тот с хрустом рассыпался у нее в руках. Милица, падая плашмя на подгнившие доски, успела оттолкнуть подругу, выбросить ее с мостка на тропу. «Беги!» — крикнула. От удара вышибло воздух из груди. Милица зажмурилась, боль будто камнем придавила, не шелохнуться. И в голове пустота. Только живот больно цепляется за доски, потому что рывками тянет что-то с мостка. Милица очнулась, когда по колено оказалось в стылой жиже. Неловко схватилась за деревянную плаху, зацепилась, остановив падение. Отпихнула ногой того, кто хватался за щиколотки и волок в болото. Писк, бурчание и рев за спиной. Хватка ослабла, но всего лишь на миг, за который милиция успела подтянуться и вцепиться в край плахи. Короткая передышка, попытка вырваться, и вот уже ее силой дернули за обе ноги вниз. Сила оказалась такой, что милица сорвала руки и сцарапала пальцы, но не удержалась на мостку. Ахнула и провалилась в болото по бедра, но успела зацепиться за помост, чтобы не провалиться совсем. От потревоженной трясины воняло гнилью и мороком. Туман уплотнился и лез в горло, будто опасался упустить часть своей жатвы. От него щипало глаза и першило в горле. Смрадное дыхание твари, что боролась с милицией, мешало дышать. Милиция задыхалась и теряла силы. Мокрые, покрытые тинистой водой руки скользили по мостку. Кровавые следы оставались на старых досках, а в коже — черные от времени занозы. Свет померк. Страх отступил. Он уплотнился и накрыл ее, словно саваном. Смешавшись с туманом, забираясь болотными огнями. Предсмертный миг растянулся. В нем уместились годы жизни в батюшкином доме. Матушкина любовь и безвременная кончина, тонкий смех сестры и ее худенькие руки, шутки сковье, тепло до Кукиной стрепни, покоя и защита, что дарил ей отец. Все рухнуло и рассыпалось хрустальным звоном, когда она поставила это хрупкое счастье на кон. Ради мешочков с золотом и серебром. Ради ткани дорогих до да приправ редких. Бестолку растраченное богатство жгло под сердцем и заставляло слезы литься из глаз. Последний вздох. Милица потянула руки к окутанному мглу и солнцу и сдалась. Тень мелькнула над головой. «Поберегись!» За спиной поднялся сноп зловонной жижи, окатил милицу с головой. Но тот, кто тянул на дно, отпустил. Душераздирающий вопль сотряс воздух, спугнув ворон с кривеньких елок. А милица почувствовала свободу. И потоком в легкие хлынул воздух, пряный и сырой, но такой сладкий. Он прояснил мысли, подарил силы и надежду все исправить. Милице было, ради чего не сдаваться она подтянулась, забралась на мосток и на четвереньках отползла с него на твердую почву, где камни и мох. И только тогда подняла голову, обнимая дочь одной рукой, а во второй сжимая корягу, стояла Купава. Мрачно вглядывалась в черную поверхность болотца, уже подернувшуюся темной ряской. Милица закашилась, перехватила горло, стараясь выровнять дыхание. Купава оторвала взгляд от воды. Оперлась рукой на корягу, как на посох. Торопиться надо, бн, на", прошептала. И отбросив корягу в сторону, заправила под платок выбившуюся прядь. Подходили к Аркаиму, когда полдень уже минул. На опушке сразу за домиком лесника купова замедлила шаг. С тоской взглянула на дочь. «Милица, никому не доверяю. Тебе только. В город меня не пустят. Отнеси ты Зарину!» Она посмотрела с мольбой. «Если мы не выживем, батюшка с матушкой о ней позаботятся. Мне так спокойней будет». «Лоток на глаза надвинь, старуха сгорбишься и сама отнесешь». милиция упрямо тряхнула головой. «А узнают, кто?» милиция рассмеялась. «Видела бы ты себя, не спрашивала бы. Мы хуже нищенок. От меня вон болотом за версту несет, как от кикиморы». Она отмахнулась. «Не успеем. А покуда ворота не запрут, так нам никто и не позволит в траве под стенами аркаимскими шарить. Пойдем вместе». Отрезала. Так и пошли в сторону Аркаима. Перепачканная болотной жижей седая нищенка да бледная до да синевы молодая мать. Встречные путники поглядывали на них, но вопросов не задавали. Купава надвинула на глаза платок, сгорбилась. «Стой!» — рявкнул стражник, преградив дорогу. «Куда?» Он недобро осматривал их с ног до головы, вглядываясь в серые пятна гнили на платьях, темные от грязи лица, боялся не чумны ли? к игнату за войскому старый долг отдать прохрипела купава изменив голос к игнату стражник с сомнением оглядывал их тут стоите, позову его эй милята, напои странец дюж тощи как бы ноги не отбросили у нас тут на пороге до да хлеба принеси И исчез а милица с Купавой присели у ворот прямо на земле купава обняла дочь Прижалась к ней. Раскачиваясь, она притихла. По щекам текли слезы. «Больно, больно, как же больно, милица!» Повторяла. Милица не отзывалась. Знала. Надежда, что справятся они с Варзой, таяла с каждым мгновением. Было еще кое-что, о чем она молчала. «Если старая Маре нужна именно Зарина...» Не бросится ли она прямиком к ней в Аркаим? Не ошибаются ли они, оставляя девочку без защиты?» Милица кусала губы, но ответа не видела, а потому продолжала молчать. Первые шаги за своей спиной услышала Купава. Встрепенулась и резко обернулась. Медленно поднялась. Рядом с ней встала милица. Она помнила Игната и Марфу Завойских. Высокий и статный, отец Купавы имел добрый нрав, часто баловал милицу, когда та была совсем девчонкой, лакомствами и поделками. Марфа была улыбчивой и ласковой женщиной, которой тянулась вся аркаимская детвора. Пара дней, прошедших с изгнания Купавы, изменили их до неузнаваемости. Осунувшийся Игнат, Марфа с погасшими глазами в миг постарели, потускнели, будто лишившись света и тепла. На щеке Игната от уха до рта тянулся кровоподтёк. Марфа прятала под передником исцарапанные руки. Купава рухнула перед ними на колени. Марфа ахнула и обхватила её за плечи, прижала к животу. «Доченька!» выдохнула. «Прости меня, маменька! Прости, батюшка!» лепетала Купава, будто слова древнего заговора. «Не ведала, что творю, от страха все помутилось, не гадала, что все так обернется. вернется». Милиция отвела взгляд от рук Марфы. Прежде гладкие и белые, они покрылись сеткой морщин. Два ногтя на правой руке были сорваны и кровоточили. Темнели подсохшей корочкой. Мать гладила Купаву по голове. Шептала. «Доченька моя, доченька!» Игнат подошел, положил руку на плечо Купавы. Та оторвала от матери зареванное лицо. «Беда, милые мои. Прошу, сберегите внучку». Она оторвала от себя сверток, протянула родителям. Те переглянулись. Марфа без лишних слов приняла ребенка на руки. Обняла и улыбнулась, разглядывая личико. Игнат же посуровил. «Ты что задумала?» «Мать ребёнку нужна!» Купава низко опустила голову. «Ежели ночь переживу, дам весточку». Она развернулась и торопливо побежала прочь. Милиция проводила её взглядом, шагнула к Игнату. «Глаз не смыхайте этой ночью, свечи зажгите и зарину с рук не спускайте ни на миг». Она заглянула в глаза мужчине. «Этой ночью за ней может нечисть прийти. На порог, на окна да по углам соли насыпьте. И не открывайте никому, даже если это мы с Купавой будем. Марфа смотрела на нее с недоверием. Милица, что за беда? Девушка качнула головой. Разговоры не помогут. Просто сберегите внучку. Иначе все зря. Развернулась и побежала догонять Купаву. А Марфа и Игнат так и стояли провожая дочь взглядом, пока сутулый, раздавленный горем силуэт не растопили надвигающиеся на Аркаим сумерки. Купава не могла больше идти, задыхалась от бессилия. Ревела в голос, выла и рвала на себе волосы. Милица как могла перехватывала руки, пока Купава билась в истерике. «Что я наделала? Что она делала? Ты видела отца с матушкой?» «Видела, что сделали с ними, и все из-за меня!» Милиция обнимала ее, ладила по спине. «Людская злоба темнее моря, не знает ни границ, ни берегов». А пометуя, что натворила Купава со своей куколкой, про себя отметила. «Хорошо, что живы остались». «Полно реветь, Купава, коли не хочешь с жизнью расстаться, да точь сиротой сделать!» Она заставила подругу вытереть слезы, опасливо посмотрела на запертые двери Аркаима и горящий алым диск уходящего солнца. Он уже покачивался на бордово-красных кронах Боровьего леса, катился к своим чертогам. Значит, времени исполнить задуманное совсем не осталось. «Поторопимся!» Милица потянула подругу за рукав, указала на площадь справа от города. «Там были тайные ряды!» Купава вытерла слезы кулаком, кивнула. Опустившись на колени, девушки рыскали ладонями по сухой траве, вглядывались в полумрак. «Вон там!» Купава зацепилась взглядом за искрящуюся золотом нить, зацепившуюся за прошлогодние травинки. Тонкая, не толще паутины, нить уходила под землю. Девушки переглянулись, сели рядом. Сложив руки на коленях, смотрели на нить. «Боязно. Как бы хуже не было!» — прошептала Купава. «Разве есть куда хуже?» Купава подняла на милицию, покрасневшее от слез лицо. «Обратной дороги не будет. Вытащим Варзу, она нас тут и порешит. А вдруг Марина подшутила над нами?» «И что? Другого способа-то мы и не знаем. А будем сидеть, сложа руки, окажемся лицом к лицу с войском Варзы посреди поля. Милица смотрела с осуждением. «Насчет три. Берем?» Схватилась за золотистую нить, липкую, будто мед. Она струилась между пальцев, ускользала, не ухватить. Купава дернула на себя. Земля задрожала, потрескалась там, где сидели девушки. Обе отползли по сторонам. «Держи!» успела крикнуть милица. Купава вцепилась в золотую нить, вытягивала ее из земли, наматывая сперва на запястье, потом на локоть. Нить дёргалась, вырывалась из рук, будто живая. Почва осыпалась, крошилась песком. Купа вывлекло вниз, пришлось упереться ногами в край ямы и податься назад. Нить натянулась. Внезапный грохот оглушил. Чёрный дым вперемешку с комьями глины, дёрном и павшими листьями поднялся столбом, загородив остатки солнца. Из забывалившейся ямы, цепляясь когтями за корни, выбиралась Варза. Следом за ней, будто черви из загнившей раны, ее прислужники — Мары да Гоша, Их тощие белесые спины копошились и ворочались, живой мутью поднимаясь из оскверненной земли. Вонь, последовавшая за ними, смешалась с запахом сырой земли и пепла из леса ковыляли незавершившие обращение вурдалаки и оборотни их покрытые язвами тела по мере их движения покрывались волосами и уродливой кровавой плотью лишенной кожи над пригородами аркаима поднялся вой ветер заметался примкнув к нежити, сорвал с городских стен флаги и метнула землю ворвавшись в город затушил огни округа живая дышащая с мрадом Погрузилась в непроглядную тьму. В ней, как в киселе, светились две крохотные точки. Все еще живые девушки. Их сердца бились в такт, в мыслях струились надежды. Они манили нечисть. И в то же время не подпускали близко к себе. Неживые руки тянулись к ним, но, обжигаясь, с тихим одергивались. Купаву обступали со всех сторон, будто забыв о милиции. А может, и вправду нужна им была только лишь Купава. «Пусти!» — хрипела Варза, дёргая нить и вырывая её из рук девушки. Та упрямо качала головой, наматывала нить локоть за локтем. Та звенела, но не рвалась, как на это не надеялась Купава. Другой конец нити искрился на запястье старой Мары. Милица, подхватив камень, бросила им в Варзу. Попала. Та взвизгнула, оскалилась и бросилась к ней но допрыгнуть не успела. Купава дернула связывавшую их нить на себя. Мара застыла на месте, возмахнула нелепо рукой и завалилась на бок, погребая под собой из десяток мелких тварей. Мары кинулись к Купаве, обступили со всех сторон. Вцепившись в платье, принялись карабкаться по нему. Милица, находясь по другую сторону образовавшейся ямы, подняла горсть земли, прицелилась. — Прочь! Бросила горсть земли в толпу мара, окруживших Купаву, и взяла новый комок земли, вырвала прямо с дёрном, рявкнула, срывая голос «Прочь от неё!» И снова метнула в нечисть. Варза, будто бешеная собака на привязи, билась между ними, пыталась втянуть под землю Купаву, уворачивалась от камней, которые обрушивала ей на голову милица. «Убейте её!» — крикнула Егошем. Милиция бросилась бежать, но не прочь от ямы, а вокруг неё сбрасывая мары и оборотни вниз, под ноги Варзи. Вцепилась в нить, дернула на себя, помогая Купаве. У той покраснело от усилий лицо. Лоб вспотел. «Быстрее!» Они рванули вместе. Нить струилась, будто вода, тянулась к запястью старой Мары. А совсем рядом их уже хватали за подолы, за ноги и Гоши. Совсем рядом к ним подступили оборотни и вурдалаки. Они тянули когтистые лапы, и норовили оторвать девушкам головы. Милица бросила нить, отпихнула ногой несколько тварей. Что дальше? Марина велела обрушить на головы Марс клянку с силой Ярилы. А дочь ее вручила уголек. Милица вынула его из кармана. Уголек загорелся. Чистое пламя поднялось столбом, окружило девушек теплым маревом, оттеснив ночных тварей. Те, которые оказались ближе, вспыхнули, и с визгом растворились в полуденном свете. Остальные отступили. Милица шагнула к Варзе. Старая Мара щурилась, но в нору свою не убиралась. На запястье сверкала золотая нить. «Отдай то, что украла у нас!» — велела. Подняла вверх пылающий огонек, а в другой сжала склянку с даром Марены. Старая Мара припала к земле, притаилась у края ямы. Утробно зарычала. «Но?» милиция подалась вперёд, занесла руку с угольком над головой старой варзы. Та криво смеялась. «Избавишься от меня, но и Гоша уже проснулся, и его не остановить тебе. Он сожрёт и тебя, и давшую слово, и её дитя, и подарит мне жизнь». И, выкатив глаза из орбит, она заорала. «Игоша!» Лес заворочался. Закачались сосны, пропуская на опушку нечто, ломившееся через кустарник. В чаще горели бесчисленные зеленые глаза, а по земле струилась поземка, подбиралась ближе, застывая крохотными сугробами у ног. Варза хохотала. «Думали меня перехитрить! Я вас перехитрила еще до того, как вы пришли ко мне!» Орала она, прыгая на четырёх лапах по краю ямы. Тот, кто шёл на призыв Варзы, приближался. Многочисленные зелёные глаза стали ярче, а исходящий смрад гниющего тела затмил все остальные запахи, какими бы отвратительными они ни были. «Что это?» — прошептала Купава. Нить выскользнула из рук её, скользнула по земле и потерялась под ней, у ног старой Мары. «Бежать надо!» Выдохнула милиция, опустив огонек. С тварью, что брела к ним через кустарник, так не сладишь. Купава смотрела с отчаянием. «Куда?» «Вся ночь впереди, а там, за стенами Аркаима, дочь и матушка с батюшкой». «Нет». Она решительно выпрямилась. «Некуда отступать». «Смерть все решит», — вспомнила она слова Кхараны. «И то правда. Некуда» прошептала милиция. Вручив склянку из терема Марена в руку Купаве, она бросилась вперед, набесновавшуюся в предвкушении расправы Варзу. В один прыжок запрыгнула на нее, вскочила на плечи и обхватила за шею. С криком она впечатала горящий уголек в глаз Варзы. Он раскрошился, огненным стопом накрыл старую Мару. Та завизжала, принялась метаться из стороны в сторону, сбивая огненный дождь. Она топтала своих прислужников, и Мар младше. Она обезумела от боли и страха. Выла на самой высокой ноте. Она крутилась, пытаясь сбросить милицу со своей спины. Царапала ее руки, пыталась выцарапать глаза, кусалась. Рухнув на землю, принялась кататься по ней в надежде освободиться и сбросить с себя пламя. А оно занималось все сильнее, радуясь иссохшей плоти старой Мары. «Милица, прыгай!» кричала купава у края ямы она тянула руки к подруге она пыталась подхватить ее спасти Милица заметила ее расцепила руки сейчас крикнула то что выбиралось из леса было совсем близко даже нежить разбежалась чтобы не оказаться у него на пути мара выла и металась обезумев в своей яме золотая нить тлела но не сгорала на ее руке. Купава занесла склянку над головой, схватилась за пробковую крышку, готовая свернуть ее и выпустить Ерила из склянки, только милица ступила на твердую землю. Другой рукой тянулась к милице. Огненное пламя разливалось за спиной милицы, уходило вниз, в логово Варзы. Та ревела и выла рвала с себя плоть. Пальцы сомкнулись. Огненный сноб полетел в яму. Он раскрывался полыхающим цветком. Он жрал все вокруг, переплавляя нежить, камни и чьи-то мечты. Гул, исходивший от него, оглушал. Сила в нем таившаяся сбивала с ног. Милицу подхватила взрывная волна. Неистовая сила ударила, вырвав из рук купавы и опрокидывая назад в самое пекло. Время остановилось. Жар в спине и перепуганный взгляд Купавы. Боль растекалась горячим воском, запечатываясь в каждой клеточке. А Купава становилась все дальше. Милица видела ее перекошенное от ужаса и растерянности лицо. И сквозь огненный рев слышала ее голос. Кричала Купава уже откуда-то сверху. Только имя. «Милица!» Потому что только имя от нее и осталось. Оно рассыпалось крохотными горстками по лицам близких людей, их сердцам. Оно закрутилось вереницей непрожитых дней невостребованного счастья и осело к ногам Купавы. Милица падала. Синее небо перед глазами, ослепительно синее и родное. В ушах — крик подруги. Ничего не получилось. Разочарование разливалось, смешиваясь с пламенем. Им не удалось обмануть судьбу. Смерть все решила за них. Тонкий лучик, золотая нить паутины, мелькнула перед ее лицом. Она ухватилась за него, узнав в одно мгновение — та самая нить! Она потянула за нее, обращаясь к тому дню, той ночи, когда она перевернула с ног на голову свою судьбу. Она видела разрушенную, вплавленную в огненный смерч золотую паутину. Видела множащиеся продолжение жизни подруги и судьбу, которую той предстояло прожить. Варза уже не хрипела, не корчилась. Она догорала на дне ямы, куда падала и лица. «Смерть всё решит!» Она прикрыла глаза, вспоминая тепло того вечера, после которого всё изменилось. Дотягиваясь до света серебряной звезды, она прошептала имя матери.